Который сумеет распознать талант, оценят светлую голову сына и предоставит ему выгодное место. Но Карл вместо сообщения о новых знакомствах прислал восторженное послание, осчастливленное письмом своей невесты: Передай, пожалуйста, привет моей милой, чудной жене, писала нацу. Я уже двенадцать раз перечел ее письмо и всякий раз нахожу в нем новую прелесть. Оно во всех отношениях, даже в стилистическом, Прекраснейшее письмо, какое только может написать женщина. Студенты Берлинского университета занимались значительно прилежнее, чем в других университетах. Выпивки и особенно дуэли были здесь большой редкостью. Карл все с большим рвением изучал юриспруденцию, историю, теорию искусства, иностранные языки, не оставляя также и глубже погружаясь в философию. Первым толчком явилось стремление осмыслить в своем сочинении философию права. Интерес к философии ширился вместе с неуемной потребностью понять современную действительность и ее необычайные противоречия. Он не мог довольствоваться оторванными от повседневности философскими рассуждениями, абстрактными умствованиями. Чтобы до конца уяснить себе социальные экономические процессы вокруг, Карл потребовал от себя самого огромных знаний, Верхоглядство он презирал в каждом деле. В одном из своих стихотворений молодой Маркс писал «Я стараюсь глубже и шире то понять, что нашел на земле». В 1837 году в письме к отцу он сообщил, что должен был изучить юриспруденцию и прежде всего почувствовал желание испытать свои силы в философии. В то время Карл находился еще на позициях философского идеализма. Поставив себе цель объяснить действительность как результат внутренней закономерности, он пришел к философии Гегеля. Георг Вильгельм Гегель умер, перешагнув 60 лет в 1831 году, и Карлу уже не пришлось слышать и видеть этого выдающегося представителя немецкой классической философии. В молодости Гегель был радикалом и приветствовал французскую революцию, выступив против феодального правопорядка прусской монархии. Но и на него оказало влияние победа реакции после Венского конгресса. В своей философии он отразил противоречивость развития Германии накануне буржуазной революции, в его учении отразилась двойственная природа немецких буржуа, Прогрессивные, даже подчас революционные устремления и консерватизм, реакционность в итоге трусости и склонности к уступкам реакционному прусскому юнгерству. Основой сущего Гегель объявлял некую абсолютную идею. В ее саморазвитии, считал большой немецкий философ, состоит весь процесс диалектического движения. Это духовное и разумное начало есть абсолютная идея. Мировой дух, и деятельность его состоит в мышлении, а также в самопознании. По Гегелю, писал Энгельс, абсолютная идея отчуждает себя, то есть превращается в природу, а потом в духе, то есть в мышлении и в истории, снова возвращается к самой себе. Развитие абсолютной идеи завершается гегелевской философией, выступающей как совершенная истина. Гегель утверждает свою систему философии как конечность развития человеческой мысли и вообще развития. Так сочетал он прогрессивное начало с консерватизмом. В социальном отношении четко выявилась ограниченность гегелевской философской мысли. Несоциальная революция... А монархическое государство, определяемое им как земно-божественное существо, является для Гегеля движущей силой истории. Народ же, по его мнению, бесформенная масса, а его революционные действия стихийны, дики, неразумны и ужасны. Революции противопоставленной реформы сверху. Идеал — прусская сословная монархия. Она вершина общественного и исторического развития, нуждающаяся, впрочем, в некоторых улучшениях. Давая оценку разным странам, Гегель был убежден, что Франция с Германией страны избранные, славяне и другие народы не войдут в историю. Народом, которому в первую очередь принадлежит будущее, Гегель объявляет немцев. Они властны нарушать любые соглашения, война верховный арбитр в международных делах.